двухлетка и его словарный запас. Около 2 лет у моего внука активный словарный запас был ещё довольно мал, но полноценно жить это ему нисколько не мешало. Приходит он как-то с папой своим на кухню, где я блины жарю, и радуется увиденному. О, мяч. На-на-на, ням-ням. Я аж лопатку чуть в сторону не отложила от удивления. Спрашиваю у родителей, он что, у нас блины ест? Родители не в курсе. Ладно, достаю со дна тарелки уже не очень горячий блин, кладу на блюдечко, говорю. Осторожно, Уфка! Да, я в присутствии младенца сразу на сюсипусечный язык перехожу. Хоть и считается, что это не педагогично, типа. Да. То есть прорабу на стройке переходить на русский матерный, чтобы его поняли всякие строители, правильно и педагогично, а взрослым переходить на упрощённый язык, чтобы его понял даже годовасик. Не педагогично. В жизни не поверю. В общем, младенец с пониманием дела наблидует, сворачивает его к моему изумлению в четверо. И радостно ест без ничего. Простой пустой блин. Ага, значит, блины он у нас всё-таки ест. Только название не знает, поэтому зовёт мячом. Зачем несколько слов запоминать, если есть удобное одно? Кстати, вот эта склонность к обобщениям у него во всём. Мяч это всё круглое. Будь то мяч, воздушный шарик, круглая конфета или блин. Все съедобное – это ням-ням, без всяких там разделений на просто еду и на вкусняшки. И суп ням-ням, и яблоко ням-ням, и конфеты шоколад – тоже ням-ням. Зачем что-то усложнять? Жизнь и так сложная. Мне кажется это несколько странным, так как у сына, например, в этом же возрасте – Конечно, могло одно слово, например, бака означает собаку, тапки и мясо. Но это скорее было из-за трудности с произношением. Тут же явное стремление привести всё к общему знаменателю. То есть мы, конечно, знаем, что кисенька говорит: "Нау" собачка, "Ава" слоник ду-ду, волк уу, козочка ми-ми, корова му, лошадка го. «А ослик? А?» Это в каждом мультике показывают. А вот зачем остальной мир делить на сложные подкатегории, если и так все понятно? Мультики у этого младенца почему-то тоже дуду. Только не говорите мне, что это от слова «Ютуб». Я ж тогда совсем от этих современных детей с ума сойду. Двух лет человеку нет, а он сам в Ютубе себе мультики находит, листает, включает, выключает. И поди его уговори досмотреть интересный мультик до конца. Я, может, сама его ещё не видела. Фиг вам. Он лучше будет в сотый раз смотреть какую-нибудь обучающую англоязычную хрень. Я даже не особо удивлюсь, если окажется, что ребёнок названия цветов на английском знает лучше, чем на русском. Но вообще, мне кажется, что нынешним детям свои смартфоны и планшеты скоро надо будет покупать с рождения. Искусственный интеллект неутомим и может петь песенку про синий трактор или рассказывать какого цвета машинки бесконечное количество раз, причём тем голосом, который нравится младенцам. Потому что не знаю, как у вас, а у нас в семье почти все дети, как только научались говорить, сразу отказывались от всяких колыбельных. Мама, не пей А может, даже стремились как можно быстрее научиться говорить, чтоб сказать эту сакраментальную фразу. С тонким музыкальным слухом все, понимаешь, не могут слышать, как мы им поём, страдают. Кстати, когда моя шестимесячного сына, пришедшая в гости моя тётка спросила: "Где у него папа?" Сын долго думал, что ответить, сделал строгую мордочку, сложил ругательно пальчик. И сразу выдал самое важное. Папа! Га! Папа гуляет? — решила уточнить тетка. Нет, — водит головенка из стороны в сторону младенец и делает еще одно усилие. Папа! Га! Ругается, — удивленно выдохнули мы. Поскольку папа наш вечно в состоянии недоволен, и по сию пору, о да, Жаловаться мне младенец не видел никакого смысла, но тут же поделился своими переживаниями с независимым экспертом, поинтересовавшимся у него этим вопросом. И тут я поняла, что за ребёнка могу не переживать, если что, на жаловаться. Испекла я тут на днях манник. Такой высокий получился, пышный, белый, гордость хозяйки. у которой так-то фейл за фейлом, то сгорит, то не поднимется. Пытаюсь угостить такой вкуснятиной Максима, предлагаю ему кусочек. Ну попробуй, так вкусно получилось, и ты ведь любишь булки. Мася смотрит на пирог с подозрением. Я коричневые булки люблю. Их Люда сковородкой делает. И я на какое-то время прочно зависаю. Что? «Блины? Блины Люда сковородкой делает!» Удивляюсь я тому, что внук в свои четыре года до сих пор не знает это слово. «Да, блины. А что, нельзя?» По-своему трактует мое удивление ребенок и возвращается к своему очень важному занятию – игре в ГТА. «Отстань, типа женщина!» «Отстала!»